20. книги надо спешить только об этом и говорил о себе Ния, уходя обратно в катакомбы архивов теперь тут почти никого не было все писари заняты тем что перетаскивали книги в подвалы сват пять боялся что библиотека может загореться при осаде он видел что произошло с крепостью и если то же самое произойдет здесь то пламя поглотит все что с таким усердием собирали не шла по пустым коридорам, глухое эхо отражалось от стен. Она остановилась. Казалось, за ней следует призрак. «Алос, это ты?» «Да, миледи», — ты из глубины донёсся его голос. «Прошу тебя, не прячься. Идём, ты ведь всё равно не отстанешь». «Я обещал своему господину уберечь вас». «Хорошо, больше не следи за мной». «Но...» «Идём, твоя помощь мне пригодится». Они вошли в тёмный зал. Ния подняла повыше лампу и указала на книги, что лежали на самом верху большого стеллажа. «Сними их все». Теперь Ния примерно понимала, как составлялись описи. Знала, что на некоторых книгах делались пометки. По ним уже можно было определить, о чём пойдёт речь. Ния открывала книгу, быстро просматривала содержание и, если тема не касалась кузнецов, откладывала в сторону. За час просмотрела не один десяток книг. Алла только и делал, что поднимался по скрипучей лестнице, снимал пыльные книги и приносил госпоже, а те, что уже просмотрела, относил обратно. Она узнала так много, как строили ткацкие станки, как лечили от жара после родов, как мореплаватели прокладывали путь в океане по течению и по ветру, как математики искали простые числа. Ее голова трещала от увиденного, но она так и не могла найти искомого, ее ксилона, откуда брался металл богов. Ния не заметила, как к столу подошла тхан, поставила кувшин с водой и толстую, еще теплую лепешку хлеба. «Так не годится, надо отдохнуть», — сказала и протянула несколько кусочков засушенных фруктов. «Ты знала, что из червей Алшо готовит вино». А чтобы дерево не гнило, его пропитывают мочой едиву. «А это что такое? Зверь?» «Не знаю», — честно призналась Тхан. «Покушай, время еще есть». «Спасибо». не взяла кусок хлеба, понюхала. «Как давно это было?» Подумала, вспомнив руки своей бабушки, мед, что наливал дедушка, и такой же сладкий хлеб. «Кажется, прошла вечность. Где теперь ее земля, ее дом?» Она улыбнулась, разломила хлеб пополам и один кусок протянула своему оруженосцу. «Держи». «Спасибо», — поблагодарил и присел рядом. «Ты оттуда?» — Ния имела в виду из города. «Да». «И как оно там?» «Трудно сказать. Поймали несколько диверсантов. У левой стены пожар, еще не потушили. По городу не пройти, теперь к первой стене не пускают, да и на вторую не так-то легко подняться». алас тихо жевал хлеб, ему было необычно находиться среди женщин. Поэтому, перекусив, он откланялся и сказал, что будет рядом. — В этом зале в основном про путешествия, я тут много что просмотрела, — сказала Тхан. — А вот на этаже выше уже больше про ремесло. Видела книги про доспехи и оружие. Наверное, стоит там посмотреть. — Да, обязательно. Спасибо тебе. Ты как себя чувствуешь? Последние дни они много времени проводили вместе. Тхан рассказала, как в детстве убежала из дома и хотела с бродячими артистами покинуть долину. Рассказала, как был голод после лесных пожаров, про то, как выросла, и ее старый аббат научил грамоте. От него узнала, что мир так велик, что его не объехать и за целый год. Она удивилась тому, что музыку, которую слышат, можно перевести в цифры, а после играть. По вечерам Тхан выходила на балкон аббатства и проводила ритуал прощания с Солнцем. Она смотрела в небо и спрашивала, что это, указывая на спутники планеты. И Ния, как могла, рассказала про то, что Земля, по которой она ходит, не плоская, а круглая. И Дхан этому не удивилась, словно знала, но молчала. Ния остерегалась говорить такие вещи, как «космос», что молнии пускают не боги, а ураганы, не гнев титанов. Чему-то Тхан удивлялась, а что-то считала за выдумку. А после она тихо пела песни своего народа. Ния не знала, о чем они, но голос, словно волшебная флейта, гипнотизировал ее сознание. И тогда Нии казалось, что она тоже видит, как долина, что их окружает, Покрывается лесом, а глубокий каньон растворяется. Ния ушла отдыхать. Уже давно стемнело, и глаза устали от мерцающего огня лампады. Где-то пели монахи свои молитвы, они просили богов о защите. Но боги молчали. Еще несколько дней, и наступит ад. С неба польется огонь, земля станет липкой от крови. Она достала свой клинок, провела по металлу, и тот сразу отозвался, признав ее. Тёмная голубая волна пробежалась по лезвию, а после резко вспыхнула, и уже через секунду клинок горел зелёным пламенем. Он готов, но время не пришло. Ния провела ещё раз ладонью по металлу, и пламя стало гаснуть. Через минуту комната погрузилась в темноту. Где-то пела ночная пташка, которой нет никакого дела до войны.